Волошин припарковал машину, когда возле дома максимельяна появился Димка, так что к дверям особняка мы отправились вместе. Открыла нам леонелла Обладательница столь редкого имени работала у Джокера долгие годы, называла себя экономкой, боготворила своего хозяина и, подозреваю, недолюбливала нас. Хотя кто знает. Воин молодцевато выпятил грудь, и, рассчитывая сразить ее улыбкой, отчаянно скалил зубы, успев пропеть «Счастье мое, вы сегодня обворожительны!». Ответом она его не удостоила, целиком сосредоточившись на Димке. Тот явился в джинсах и клетчатой рубахе на выпуск. Парень из тех, кто сам толком не помнит, что надел с утра. «Лионелли, пора бы к этому привыкнуть». Но она упрямо старалась привить ему некие правила, без которых обходиться не могла. А вот он, напротив, обходился и прекрасно. «Хозяин, кажется, покупал вам костюм», — осведомилась она, выговаривая слова с такой ветхозаветной строгостью, что я всерьез заподозрила. «Небеса сейчас потемнеют, и плотный рой саранчи поднимется над горизонтом». «Вам надо почаще выходить из дома», — в ответ съязвил Димка. «Двадцать первый век на дворе. Мужчины носят юбки». «Оборванец», — отрезала Лионелла и зашагала по коридору. «Чёрт бы побрал эту старушенцию», — бормотал Димка. Он был раздражён. Вряд ли это слова Лионеллы так подействовали. Значит, была ещё причина. Друг за другом мы вошли в столовую. Бергман сидел в кресле, листая толстый журнал, наверняка какой-нибудь каталог. Заметив нас, отложил его в сторону и поднялся навстречу. Вот уж кто знал толк в костюмах. На этот раз он был в тёмно-сером, оттого, наверное, глаза Бергмана отливали сталью. Чёрные кожаные туфли, дорогущие, поблёскивали мягким глянцем. Чёрный шёлковый галстук под воротником снежно-белой сорочки завязан безупречным узлом. Он был не просто красив, великолепен. Прочие мужчины становились в его присутствии неловкими увольнями. Впрочем, возможно, они-то этого не замечали, или им попросту наплевать. Димка точно не замечал, а Вадим поплёвывал. Примерно так. С обоими Бергман поздоровался за руку и обнялся, точно встретились они после долгой разлуки. Меня тоже обнял и поцеловал. Почему бы и нет? Быстро оглядел с макушки до пят, словно просканировал. Я попробовала настроиться на него, заведомо зная, ничего не получится. Попытки считать его эмоции неизменно заканчивались провалом. Так и вышло. Оставалось лишь наблюдать за ним, что я и делала. Он прошёл к своему креслу за столом, а я в который раз подумала. В нём есть что-то такое, к чему нельзя прикасаться. Его обычную сдержанность можно приписать равнодушию или хорошему воспитанию, но я-то знала, в глубине бездонного колодца под названием «Бергман» Бесноется огненный вихрь, который он научился смирять. А может, и вовсе отрицал у себя его наличие. Однако я видела его так же ясно, как перстень на пальце или запонки на манжетах. Он вдруг в упор посмотрел на меня и усмехнулся, словно отлично знал о моих мыслях. Вполне вероятно, действительно знал. О его истинных возможностях оставалось лишь догадываться. Но в его присутствии не раз возникало чувство, что мир, вырвавшись из заведённого порядка, погрузился в тревожный сумрак, что в нём существует нечто неизведанное, если не сказать потустороннее. Именно это и мешало всецело доверять ему. То, что непонятно, поневоле вызывает подозрения. Некоторое время я была уверена, Бергман — мошенник, умело манипулирующий людьми. И даже попыталась навести справки о некоторых фактах его биографии. Ведь, по сути, никто из нас ничего о нём не знал, кроме самых общих сведений. В городе он появился несколько лет назад, купил бывший купеческий особняк в центре, отреставрировал его. На первом этаже открыл букинистический магазин. На прочих размещались его покои, где за порядком следила Лионелла странноватая тётка, похожая на злую колдунью из сказки. Я пробовала выведать у неё тайны хозяина, не сомневаясь, что они есть, но не преуспела. Впрочем, как и во всём остальном. Вадим предупреждал: если Бергман не хочет, чтобы о нём что-то знали, значит, никто не узнает. И оказался прав. Как бы ни было болезненно для моего самолюбия с этим согласиться. В общем, Максимилиан по-прежнему человек-загадка. Но в ходе предыдущего расследования я несколько поменяла о нём мнение. Если бы он не пичкал нас байками о клятвах в прошлой жизни и прочей фигне, я бы согласилась с тем, что он отличный парень. Впрочем, я действительно так считала, решив попросту не обращать внимания на некоторые особенности его многогранной личности. Теперь отношения наши носили дружеский характер. Однако в тот вечер ничего хорошего от нашей встречи я не ожидала. И оттого злилась. Мы заняли привычные места за обеденным столом. Вадим справа от Бергмана, Димка слева, а я напротив. Лионелла с нами за стол никогда не садилась. Предпочитала есть в кухне. Старушенция была так предана Максимилиану, что я некоторое время не сомневалась она близкая родственница и даже записала её в родные бабки. Правда, доказательств кровных уз так и не нашла. При этом Лионелла всегда подчёркивала, Бергман её хозяин, а она ему служит. Согласитесь, для 21 века отношения не совсем обычные. Впрочем, как необычен и сам хозяин особняка. Так что чему удивляться? Леонелла поставила на стол супницу, торжественно объявив. «У нас крабовый суп!» Передала тарелку Бергману. Он, поблагодарив, сказал «Пахнет божественно!» Старушенция кивнула и разлила суп по нашим тарелкам, после чего не менее торжественно удалилась, плотно прикрыв за собой дверь. Надо сказать, готовила она отменно. Вадим вскоре полез за добавкой. За супом последовало мясо по-французски. Мужчины, занятые едой, по большей части молчали. А я спросила Бергмана, куда ездил? — На пару дней в Лондон, потом в Италию, — пожал Максимилиан плечами. — Уточнять зачем? Не стал. А я не стала приставать с расспросами, уже по опыту зная. То, что сочтёт нужным, Бергман сам расскажет. Где-то через час перешли к десерту. Хозяин нахваливал вино, Вадим согласно кивал, не забывая подливать его в свой бокал. Димка пялился в тарелку, избегая смотреть в мою сторону. Я имитировала оживление и расточала улыбки, пока Бергман не произнес. «Что у вас произошло?» и уставился на Димку. Тот, точно очнувшись, поднял голову и спросил с недовольством. В смысле. Такое впечатление, что ты ждёшь конца света с минуты на минуту. Спасибо, что заметил. Так что случилось? Димка в упор посмотрел на меня, затем перевёл взгляд на Бергмана и сказал с неохотой: "Мы с Леной расстаёмся". Кажется, и неожиданно добавил, громко и зло: "Место свободно. Налетайте". Дурак. Лениво отозвался Вадим. Максимилиан вроде бы вовсе не обратил на это внимания. Сложил руки домиком и на меня уставился. «Это правда. Ты же сам всегда твердил, что мы поторопились», — вызывающе начала я. «И это был неудачный выбор». «С чего это ты надумала меня послушать?» — удивился он. «На самом деле мы еще ничего не решили», — пошла я на попятный Я просто приняла к сведению дельный совет, твой, кстати. Надо перестать бегать от себя и постоять спокойно. Будем мы вместе или останемся просто друзьями, вас не касается. Надеюсь, это понятно?» Бергман молча кивнул и сменил тему. Покончив с десертом, мы перешли в гостиную. Леонелла в столовой убирала посуду, а Максимилиан, устроившись в кресле, взглянул на часы. «Мы кого-то ждём?» — не выдержала я. «Некто Павел Аркадьевич Ключников очень нуждается в нашей помощи. Он так допёк меня своими звонками, что пришлось раньше времени вернуться из поездки. И что у него за нужда в нас?» — повеселел Вадим. «Похоже, Господь его услышал, и у нас вот-вот появится клиент». По телефону объяснять не стал, но обещал озолотить. «Он неплохой парень, и мне уже нравится. А бабло у него есть. Обещать-то любой горазд. Я навёл справки. Человек он состоятельный. Наш обычный гонорар вполне потянет. Вот только теряюсь в догадках, что у него за дело к нам. «Что-нибудь смог узнать?» Обратился он к Димке. Тот пожал плечами. «Ничего примечательного я не обнаружил. Ключников женат, имеет дочь. Все живы-здоровы». «Жена на двадцать лет моложе его...» Вадим при этих словах закатил глаза. «Надеюсь, нам не придётся изобличать благоверную в измене». За подобные дела Бергман никогда не брался, так что замечания Вадима всерьёз никто из нас не принял. «Наверняка шантаж», — продолжил Вадим, — «или происки конкурентов». «Дождёмся Ключникова и всё узнаем», — заметила я. Бергман вновь взглянул на часы, И в этот момент раздался звонок в дверь. «Ну вот и наш гость», — сказал Максимилиан, поднимаясь. Мы перешли в кабинет, где он обычно принимал клиентов. Надо сказать, в доме было два кабинета. Первый больше напоминал мастерскую средневекового алхимика с ретортами, старинным глобусом, астролябией и прочими совершенно бесполезными, с моей точки зрения, вещами. Однако он идеально подходил Бергману как нельзя лучше его характеризуя. Правда, я не раз задавалась вопросом. Вдруг всё наоборот, и эти вещицы не более чем ширма, к его личности не имеющей никакого отношения. Возможно, и так. Бергман — точно китайская шкатулка, в которой обнаруживается шкатулка поменьше, и так до бесконечности. Но в последней, против ожиданий, нет никакого сокровища а сам хозяин посмеивается за спиной, наблюдая твои напрасные усилия что-то там отыскать. Кабинет, в котором в тот вечер оказались мы, о личности Джокера вовсе ничего не говорил, разве что намекал на немалые гонорары, которые клиенту придется заплатить. Дорогая отделка, дорогая мебель, на резном дубовом столе ноутбук, на стене картина современного испанского художника, чью фамилию я благополучно забыла. Бык в треуголке злобно взирал с полотна. На заднем плане маячил Тореадор с красным плащом в руках, вместо головного убора что-то подозрительно напоминающее рога. Поди разберись, что этим хотел сказать живописец. Мы только успели устроиться в креслах, а Бергман за столом, как раздались шаги на лестнице. А вслед за этим... Дверь распахнулась, и в комнату вошёл мужчина лет шестидесяти, в светлых джинсах, рубашке в полоску и бежевой кофте. Рыжеватые волосы так поредели, что сквозь них видна была розовая кожа. Лицо мужчины веснущатое и до того невыразительное, что казалось «закрой на миг глаза, и уже не вспомнишь, как он выглядит» хотя, если присмотреться, лицо было приятным. Среднего роста, очень худой, ко всему прочему, он ещё сутулился. Кожу на лице и руках покрывали белые пятна. В целом он выглядел истощённым стариком, при том, что морщины практически отсутствовали. «Здравствуйте», — едва слышно произнёс он, обводя нас взглядом, и задержав его на Бергмане, безошибочно угадав в нём лидера. Мужчина откашлялся и заговорил громче. «Ключников, Павел Аркадьевич, благодарю, что согласились встретиться». Бергман поднялся из-за стола и направился к гостю. Представил нас, затем представился сам, пожал Ключникову руку и указал на диван, предлагая присесть после чего вернулся за стол и сказал внимательно вас слушаем павел аркадьевич тот нервно повел плечами стиснув руки на коленях он очень нервничал чтобы понять это мои способности были ни к чему я хочу сразу предупредить тут он сбился и почти умоляюще посмотрел на бергмана возможно вам покажется что дело из за которого я к вам обращаюсь не вашего уровня. Но для меня это вопрос жизни и смерти. Я... Я готов заплатить любые деньги, лишь бы... Простите, я от волнения могу сказать что-то не так. Хотите кофе? — улыбнулся Максимилиан. А может быть, коньяк? Нет-нет, спасибо. Облизнув пересохшие губы, ответил Павел Аркадьевич со всей поспешностью. Я просто очень хочу, чтобы вы приняли мое предложение вы моя единственная надежда мы вас слушаем вновь улыбнулся бергман желая придать гостю уверенности с чего начать обводя нас взглядом пробормотал он у меня есть дочь ей четырнадцать лет славная милая девочка мы живем в черкасово вы должно быть знаете это поселок в восьми километрах от города сейчас городской микрорайон прекрасное место, тихое, спокойное, было. Но с некоторых пор у нас стали происходить странные события, я бы сказал, зловещие. Началось всё в конце апреля, то есть тогда начали замечать, стали пропадать животные, собаки, кошки. Затем эта история с козой. Исчезла коза, а потом её голову Обнаружили на ступенях церкви. Огни на кладбище. По ночам многие слышали странный вой. Вадим закатил глаза. Это не укрылось от Ключникова, и он обиженно вздохнул. «Я понимаю, как глупо это звучит. Я предупреждал». «Продолжайте», — кивнул Бергман. Павел Аркадьевич вновь вздохнул. «А потом случилась трагедия». Утонула подруга моей дочери. Поначалу решили несчастный случай. Ужасно, но, к сожалению, такое бывает. Река с сильным течением, хотя вся наша детвора купалась, и Бог миловал. Возможно, мы, взрослые, потеряли бдительность. Не стоило их одних отпускать. Но вскоре появилось подозрение. Возможно, это убийство, — пробормотал Ключников. «Возможно?» — переспросил Бергман. У неё на руках обнаружили синяки. Наверное, девочка сопротивлялась. Видите ли, в тот день моя дочь Анастасия и три её подружки отправились купаться. Это было месяц назад, если нужны точные даты, пока нас устроит самый общий рассказ. Да, конечно. Они пошли купаться. У них своё место на реке. Я уже сказал, течение очень сильное. Обычно девочки оставляют свои вещи на пляже, а потом идут по берегу вверх по течению, довольно далеко, в соснам. Это место так называется. Там тоже песчаный пляж и что-то вроде бухты, где вода спокойнее. Девочки заплывали на середину реки. Их подхватывало течение и несло как раз к пляжу, где они оставляли вещи. У них это что-то вроде игры. Взрослые тоже так обычно делают. Мало кому хочется плыть против течения. Правда, так далеко, как моя дочь с подружками не уходит. Накануне дочка пришла и рассказала, что когда они были в соснах, кто-то прятался за деревьями, как будто наблюдал за ними. До этого ребятишки поменьше вроде бы видели женщину в белом, незнакомую. Она приближалась... Толком они её не разглядели. И в тот день, когда утонула Ира, тоже видели. Честно говоря, никто им не поверил. Они могли всё это выдумать, но... В общем, в тот день, когда случилось несчастье, девочки плескались возле берега, а потом поплыли на середину реки. Их тут же подхватило течение, а вот Ира задержалась в бухте. Когда моя дочь оглянулась... То увидела её неподалёку от берега. Она стояла в воде и смотрела в сторону леса. Дочке показалось, что Иру кто-то окликнул, однако в этом она не уверена. Двоих её подружек уже отнесло течением на приличное расстояние. Дочка крикнула Ире, чтобы та следовала за ней, но девочка, точно заворожённая, смотрела в другую сторону, махнула рукой, крикнув «Я сейчас!». Дочь присоединилась к подругам. Река в том месте делает поворот. Там в последний раз и видели Иру. Она всё ещё стояла по пояс в воде. Девочки выбрались на берег в обычном месте и стали ждать Иру. Ждали примерно минут двадцать, так они говорят. Ира не появилась, и они пошли её искать. То есть опять отправились вверх по течению. Не везде можно пройти вдоль берега, поэтому... Не застав подружку на пляже, они решили, что её просто не заметили, когда она плыла по реке, я имею в виду. Вторично к соснам они отправились уже одетыми и вплавь возвращаться не стали. Вещей Иры на месте не оказалось. Выходило, что она приплыла в тот момент, когда они ушли её искать, и решила, что подружки, не дождавшись её, отправились в посёлок. В общем, они пошли домой. Время обеденное, они вскоре расстались. А когда ближе к вечеру встретились вновь у одной из девочек, удивились, что Ира не пришла. Заглянули к ней, дома не застали. Её родители были в отъезде, появились только к вечеру. Ира так и не вернулась. Само собой отправились на поиски. Сначала мы с её родителями, потом к нам присоединились жители посёлка. Утром стали прочесывать реку. Недалеко от того места, в соснах, где девочки обычно заходили в воду, её и нашли. Тело оказалось под старой корягой. Волосы запутались в ветвях. Это был кошмар. Для девочек, для нас. Я уж не говорю о родителях Иры. Просто ужас. А потом это известие. О синяках. Пошли разговоры, что девочка утонула не просто так. Я вспомнил рассказ дочери о том, что кто-то, возможно, наблюдал за ними. К тому же пропали вещи Иры. «Прошу прощения», — перебил Бергман, — «но ведь вскрытие наверняка проводили. Что оно показало?» Я не видел заключения, её родители молчат, но просто так слухи не возникают, и синяки на её руках точно были. Правда, одна из подружек сообщила следствию, что синяки на руках она заметила еще до купания. На Ире была блузка с длинными рукавами. Это показалось странным. Ира точно нарушно не торопилась раздеваться. Но Тоня Лебедева, так зовут одной из девочек, все-таки обратила на руки внимание и спросила, откуда синяки. Ира ничего объяснять не стала. То есть следователь с девочкой говорил. Да. И она сказала про синяки, но неуверенно. Он настаивал, и тогда то не сказала: "Я не знаю". Вот так. Больше мы следователя не видели. Иру похоронили. Её родители, видимо, не настояли на расследовании. Я никого не осуждаю, но боюсь, этой истории не уделили достаточно внимания. Однако на этом всё не закончилось. Вскоре выяснилось. Пропал сосед Иры. Несмотря на разницу в возрасте, ему уже семнадцать, они дружили. Он исчез на следующий день после трагедии. И больше его никто не видел. То есть уже месяц семнадцатилетний подросток отсутствует дома. И до сих пор никто не подал в розыск. Подали? После моего вмешательства. Там... Довольно сложная ситуация в семье. Парнишку всё ещё не нашли. А две недели назад напали на Изольду Стришнёву, подружку дочери. Она шла к нам поздно вечером. Кто-то швырнул в неё камнем и попал в голову. Девочка потеряла сознание, но успела закричать. На счастье, неподалёку находился сосед. Максим Сергеевич забирал вещи из машины. Мужчина слышал, как кто-то поспешно убегал. Преследовать нападавшего не рискнул, да и времени не было, следовало помочь Изольде. Рана оказалась не такой страшной, как подумали в начале. Ребёнку повезло, но это нападение, да ещё вскоре после гибели Иры, можете представить, как меня это напугало, а потом выяснилось, в тот вечер Изольда была одета в вещи моей дочери. У девчонок такая мания, Носить одежду друг друга. Обе длинноволосые шатенки, примерно одного роста. В темноте их легко перепутать. Вы решили, злоумышленник охотился за вашей дочерью. Разумеется, а вы бы что подумали? Родители Изольды заявили в полицию, явился участковый. Изольда ничего существенного вспомнить не могла. Шла к Насте. Хотела взять у неё какой-то диск, и буквально в нескольких метрах от нашего дома на неё напали. Она слышала шаги, но никого не видела. Обычно улицы хорошо освещены, но накануне кто-то разбил фонарь, понимаете? Если бы не сосед... Ещё вопрос, осталась бы она в живых. Я обращался в правоохранительные органы, настаивал на серьёзном расследовании. Меня выслушали, обещали разобраться, но до сих пор ничего не сделали. Боюсь, всех вполне устраивает вот такой расклад. Ира утонула случайно, её одежду спрятали мальчишки, но побоялись в этом признаться, а камень швырнули какие-то хулиганы, желая девочку напугать, и ненароком угодили в голову. Но я уверен, можете смеяться надо мной, но зло как будто разлито в воздухе. Я ощущаю его физически. Что-то происходит. «Дочь я отправила в Испанию со своей сестрой, но они не могут находиться там вечно. А я думать боюсь, что будет, когда Настя окажется здесь». «И вы хотите, чтобы мы разобрались в этой истории?» Откидываясь на спинку кресла, спросил Бергман. «Вот именно. И либо нашли преступника, либо смогли объяснить все эти странности. Я должен точно знать, что происходит». От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь. Что ж, мы всё обсудим. Ответ я дам вам завтра». Ключников вскочил. Он вроде бы хотел ещё что-то сказать, но вместо этого кивнул как-то очень неуверенно, пошёл к двери и, только уже собираясь закрыть её за собой, пробормотал. «Всего доброго». «До свидания», — недружно ответили мы и подождали, когда стихнут его шаги на лестнице. «Ну, что скажете?» — спросил Бергман, обводя нас взглядом. «Бред!» — фыркнул Вадим. «Женщина в белом, странные звуки по ночам, кошки-собачки...» «Но если дядя готов платить, ради бога, я буду искать хоть женщину в белом, хоть мужчину в красном!» Димка поднял голову от ноутбука в который уткнулся сразу после того, как нас покинул Ключников. А гибель ребёнка небольшая заметка в городской газете. Имя не названо. Утонула девочка 14 лет. Те места я хорошо знаю. Течения действительно очень сильные. Гибель ребёнка всегда ужасна, а тут ещё подруга дочери. Думаешь, Ключников чересчур переволновался? Димка пожал плечами. «Допустим, Ира утонула без чьей-либо помощи. Но ведь кто-то напал на её подругу. Теперь все трое посмотрели на меня». Ключников напуган, причём так, что едва сдерживается. Возможно, он по своему складу истерик. Но, скорее всего, он свято верит. Иру убили, а его дочери грозит смертельная опасность. «Что ж», — кивнул Бергман. «Допустим, Ключников сгустил краски» вся эта чертовщина, на которую он намекал, вряд ли по нашей части. А вот с нападением на подружку дочери и гибелью Иры стоит разобраться. «Ага», — вновь подал голос Вадим, «главное, чтобы он не забыл расплатиться, когда выяснится, что до истерики он довёл себя совершенно напрасно». «Это я беру на себя», — усмехнулся Бергман. «Что ж, завтра воин и девушка отправятся в Черкасово. Снимут дом» и будут изображать отдыхающих. Присмотритесь к местным. Выясните, истерия только у Ключникова или успела принять размах эпидемии? Из чего вдруг такие страсти? Если понадобится, мы с поэтом подключимся. Есть еще предложение? Предложений не было.